К тому же я убежден, что выводить зверей на арену можно только с их согласия. Я должен сначала хорошенько подумать и поговорить с животными. «О, конечно, конечно, поговорить с животными!» — воскликнул господин Белами. Ему уже казалось, что он сходит с ума. «А, однако уже поздно. Даю вам срок до утра». Сегодня я уже опоздал на почтовую карету, поэтому останусь здесь. А утром вы мне скажете, что надумали вы и ваши звери. Доктор возвращался в свой фургон. Рядом с ним бежала Скалли. Он внимательно выслушал весь разговор и теперь прямо дрожал от нетерпения. «Доктор», — говорил он, — «нельзя упустить такую возможность. Мы придумаем наши собственные номера. В них выступать будем только мы. Я, Бубу, Хрюки, Скок. Ну, можно еще взять белую мышь. Так уж и быть, придумаем ей маленькую роль». «Доктор, а доктор?» — упрашивал пёс. Вы уже сами обещали нам, что когда-нибудь мы дадим представление. Вы напишете для нас пьесу, пьесу для театра зверей. То, что сочинил хрюки, никуда не годится, там сквозные овощи. У поросенка одна еда на уме. Только вы можете написать настоящую драму или трагедию, а мы ее сыграем. В Манчестере нас ждет успех, да еще какой. Манчестер — город большой, и публика там знает толк в искусстве. Несмотря на поздний час, в фургоне доктора еще никто не спал. Все ждали, когда он вернется и расскажет новости. Оскали не утерпел и прямо с порога выложил все, о чем беседовал доктор Дулитул с господином «Из Манчестера». «Мы ставим собственную пьесу, — радостно лаял он, — «и будем ей ней играть». «Звери пришли в восторг». Мысли о собственном театре понравилась всем, даже белой мышке и кряке. «Ура!» — забежал Хрюки. «Наконец-то я стану актером!» «Выступлю сцене!» «Не горячитесь, не горячитесь!» Попытался успокоить зверей доктор Долету. «У нас пока еще нет пьесы. А вдруг мы не сумеем написать ее?» «К тому же то, что нравится вам, не обязательно должно понравиться публике». «Понравится!» Обязательно понравится, закричала Скаля. Мы напишем трагедию, чтобы в ней были рыцари и сражения. Мальчишки будут без ума от нее. фит трагедия, возразила Кряки. Нам нужна мелодрама, длинная история о любви, чтобы дамы плакали. «Может быть, поставим золушку?» предложила белая мышь. «Эту сказку знают все, а я в ней сыграю ту мышку, которую фея превращает в слугу золушки». «Тогда уж лучше гадкого ученка», сказала Кряки. «А я в ней сыграю главную роль и к концу сказки превращусь прекрасного, гордого лебедя. С этими словами Кряки гордо вытянула шею и криво повела крыльями. Чтобы хоть как-то охладить пыл Кряки, доктор решил, что пора рассказать ей, куда он потратил все пятьсот двадцать шиллингов из копилки. И Кряки сразу из прекрасного лебедя снова стала обычной домашней удалой.